Глава седьмая. Это был тихий уголок Кайзер Сашерна в стороне от делового квартала, от рыночной площади и витошного ряда, извилистая улочка без тротуара, неподалеку от собора. Дом Николауса Ливеркюна был самым видным на ней. Трехэтажный, не считая выступающих в виде эркеров помещений под крышей. Настоящий бюргерский дом XVI века, принадлежавший еще деду нынешнего владельца, с пятью окнами по фасаду, над воротами и четырьмя в третьем этаже, где уже находились жилые помещения. А снаружи начиналась деревянная резьба, тогда как нижняя часть дома не была даже побелена. Лестница тоже становилась пошире лишь с площадки полуэтажа расположенного довольно высоко над каменными стенами, Так что гостям и покупателям, а последние иногда приезжали издалека, из Галле и даже из Лейпцига, приходилось с трудом добираться до вожделенной цели. Но сейчас читатель поймет, что эти труды были не напрасны. Вдовец Николаус Леверкюн, жена его умерла в молодые годы, До появления Адриана жил в доме один со старой экономкой фрау Буцци, горничной и со своим учеником и помощником в изготовлении скрипок. Дядюшка Леверкюн, ко всему был еще и скрипичным мастером, молодым итальянцем из Брешии по имени Лука Чимабую. Он и вправду носил фамилию художника итальянского Треченто, прославившегося своими Мадоннами. Чимабуэ около 1240-1320 годы, флорентийский живописец, непосредственный предшественник Джотто и один из основоположников реалистического искусства в средние века. Автор относит его к XIV веку Тричент, что не совсем точно, так как время деятельности Чимабуэ падает на конец XIII века, Дуэченту. У Николауса Ливеркона были пепельные, всегда растрепанные волосы и безбородое приятное лицо с сильно выдающимися скулами, крючковатый отвисший нос, большой выразительный рот и карие глаза с проникновенно добрым и умным выражением. Дома он всегда ходил в застегнутой до самой шеи просторной бумазейной блузе. Мне думается, что... Бездетному вдовцу радостно было принять в свой не в меру обширный дом родного по крови мальчика. Говорили, что хотя его брат из Бюхеля и вносил плату за право учения сына, но за стол и квартиру Николаус Ливеркюн ничего с него не спрашивал. Он обходился с Адрианом, на которого возлагал большие, пока еще неопределенные надежды, как с родным сыном, и был очень доволен, что уже не сидел за столом в обществе одной лишь фрау Бутце, да на патриархальный манер Луки своего подмастерья. Могло показаться странным, что этот итальянец, приветливый молодой человек с приятным слегка надтреснутым голосом, несомненно имевший возможность совершенствоваться в своем ремесле и на родине, отыскал дорогу в кайзар к дядюшке Адриана. Но это лишний раз доказывало, что у Николауса Леверкюна были прочные связи не только с немецкими центрами производства музыкальных инструментов, как-то Майнц, Брауншвейг, Лейпциг, Бармен, но и с заграничными фирмами в Лондоне, Лионе, Болонье и даже в Нью-Йорке. Во всех этих городах он закупал свой симфонический товар и славился тем, что в его магазине наличествовал ассортимент не только первоклассный, но не в пример другим и неизменно полный. Если где-нибудь в Германии предстояли баховские торжества, и для полного оркестра требовался Обой-дамур, или даже исчезнувший из оркестров более низкий гобой, то в Кайзер Ашерн непременно приезжал какой-нибудь оркестрант и шел прямо в дом на парохе Альштрасы где он наверняка мог приобрести свой элегический инструмент, да еще на месте его испробовать. «Обой дамур» — гобой любви. Старинный итальянский деревянный духовой инструмент, занимающий по своему строю среднее место между современным гобоем и английским рожком. Применяется также и в современном оркестре. Магазин в обширных помещениях полуэтажа, из которого во всевозможных тональностях неслись звуки пробуемых инструментов, являл собой великолепное, манящее, я бы даже сказал, в культурном отношении чарующее зрелище, неминуемо повергавшее в волнение и трепет акустическую фантазию. За исключением рояля, в эту отрасль музыкальной промышленности – Не вторгался Адрианов приемный отец. Там имелось все, что звучит и поет, что гнусавит, ворчит, гудит, гремит и звякает. Но и клавишные инструменты тоже были представлены там в образе прелестного колокольного фортепиано «Челесты». Здесь же за стеклом или в футлярах наподобие гробниц с мумиями, сделанных по контурам своего обитателя. Висели или лежали очаровательнейшие скрипки, покрытые желтым или коричневым лаком, стройные смычки, у рукоятки обвитые серебром и держателями прикрепленные крышки, итальянские, которые внешней красотой изобличали для знатока свое кремонское происхождение, и еще тирольские, нидерландские, саксонские, миттенвальдские, и, наконец, самые новые, вышедшие из мастерской Леверкюна. Рядами стояли здесь певучие виолончели, совершенством своей формы обязанные Антонио Страдивариусу, но и их предшественницу, шестиструнную Виола да гамба, занимавшую столь почетное место в старинных произведениях, а также Альт, И вторую сестру скрипки, Виола Альта, всегда можно было найти в магазине. Виола Альта, ножная виола, старинный итальянский смычковый инструмент, предшественник виолончели.